Глава 1 Записка. Пасал Абино, 2003 год. Кларенс держала в руках клочок бумаги. Он был прикреплен к одному из множества полупрозрачных конвертов с красно-синей каймой, типичных для прошлой эпохи. Тончайшая пища бумага весила немного, и ее дешевле было отправлять по почте. В результате романы «Длиною в жизнь» втискивались в невозможные рамки. Кларенс в сотый раз перечитала записку. Сперва ей просто было любопытно, но постепенно возникло чувство беспокойства. Она была написана кем-то другим и затем подброшена на письменный стол в гостиной. «Я не вернусь в Фернандо По, поэтому, если вы не против, я надеюсь на друзей в Уреке». Вы можете продолжать пересылать деньги. Она в добром здравии, она очень сильная. Ей приходится быть сильной, потому что она очень скучает по отцу. Мне жаль это говорить, я знаю, что вас это огорчит, но он умер несколько месяцев назад. Не волнуйтесь за ее детей, они тоже здоровы. Старший уже работает, младший учится». Как видите, все сильно изменилось с тех пор, как вы сами работали на какао. И все. Ни даты, ни имени. Кому она адресована? Получатель никак не мог быть ровесником дедушки. Все, и чернила, и стиль, и бумага, и даже почерк выглядели куда современнее. Более того, по последней фразе было ясно, что записка адресована мужчине. Все это сокращало круг до ее отца Хакобо и дяди Киллиана. Записка лежала рядом с пачкой писем, написанных отцом, и это тоже было странно. Зачем хранить все эти письма? Девушка решила, что отец мог сохранить записку, а потом от чего то решил достать ее снова, не заметив, что уголок оторвался. Зачем он все это сделал? Было ли там что-то компрометирующее? Она взглянула на записку непонимающе, положила ее на ореховую столешницу позади черного кожаного дивана в стиле Честерфилд и потерла усталые глаза. Сидела и читала пять часов, не отрываясь. Со вздохом поднялась, чтобы подбросить дров в камин. Угли занялись и затрещали в пламени. Весна в этот год выдалась куда сырее, и она продрогла от долгого сидения. Протянула ладони к огню, растерла предплечье и облокотилась на каминную полку, над которой нависало прямоугольное деревянное зеркало, украшенное сверху резной гирляндой. В зеркале отразилось утомленное лицо с тенями под зелеными глазами, непослушные каштановые локоны выбились из пышной косы. Она отбросила прятки и принялась рассматривать точеные линии лба, «Почему эти строки так ее обеспокоили?» Тряхнула головой, как будто ее пробило зноб, и вернулась к столу. Рассортировала письма по авторству и датам, начиная с 1953 года, когда Киллиан писал каждый вечер. Содержание полностью соответствовало педантичной натуре дяди. Письма изобиловали множеством деталей повседневной жизни — Он подробно обо всем рассказывал сестре и матери. Писем от отца было куда меньше, и он частенько добавлял 3-4 строчки к томам своего брата. Записки ее дедушки Антона были короткие и сухие, состояли из формальных выражений, типичных в тридцатых и сороковых годах. По большей части он писал, что «благодарит Бога, что здоров» и «желает здоровья всем остальным». Иной раз он благодарил за щедрость соседей и родственников, которые помогали содержать дом, раболтуя. Кларенс была рада, что осталась одна дома. Ее кузина Даниэла и дядя Килиан отправились в город к врачу, а родители должны вернуться не раньше завтрашнего вечера. Она не могла избавиться от легкого чувства вины за то, что читала личные строки тех, кто еще жив. Обычно такое делают, когда приводят в порядок бумаги тяжело заболевшего или умершего. Но было интересно узнать, что писали ее отец и дядя десятки лет тому назад. Письма дедушки, которого она совсем не знала, но уже выяснила несколько забавных историй, читались по-другому. Они были нацарапаны дрожащей, нетвердой рукой человека, не привыкшего много писать, и пронизаны скрытой ностальгией. Строчки пробуждали в девушке сильные чувства, и ее глаза уже не раз наполнялись слезами. Она вспомнила, как в детстве открывала темные створки старого шкафа в гостиной и перебирала письма, пытаясь представить, каким был дом Роболтуэя столетия назад. В шкафу хранились пожелтевшие от времени газеты, брошюры для путешественников и рабочие контракты, счета за продажу скота и аренду земли, списки остриженных овец, живых и погибших ягнят, памятные и крестильные открытки, рождественские поздравления, почти неразборчивые из-за выцветших чернил, свадебные приглашения и меню, фотографии дедушек и прадедушек, внучатых дядей и тетей, кузенов и родителей, земельные сделки XVII века и договор о земельном обмене между горнолыжным курортом и наследниками усадьбы. В то время ей не приходило в голову присмотреться к личной переписке. Вполне хватало рассказов Килиана и отца, но после посещения конференции с участием африканцев некоторые странные и тревожные мысли зародились в ее сердце. Она ведь была дочерью, племянницей и внучкой колонистов. С тех самых пор, Любопытство, касающееся всего, связанного с ее предками, не отпускало девушку. Несколько дней назад она ощутила внезапное и сильное стремление отправиться в деревню и открыть старый шкаф. Такое же нетерпение она испытывала, когда задерживались средства на университет. К счастью, ей удалось в рекордное время освободиться от забот, чтобы воспользоваться возможностью посетить старый дом. Теперь у нее была возможность перечитать всю переписку и, наконец, успокоиться. Интересно, кто-то еще открывал тот шкаф за последние несколько лет? Что, если ее мать Кармен или кузина Даниэла доискивались прошлого? Что, если отец или дядя захотели вспомнить те дни, когда писались эти строки и снова стать юными? Но она быстро отбросила эту мысль. Даниэле нравился старый каменный дом с его древней мебелью, но не более того. Кармен родилась и выросла в других местах и не считала дом своим. Ее единственной заботой после смерти матери Даниэлы было содержать дом в чистоте и порядке и держать амбары полными, чтобы в любой момент можно было устроить праздник. Она любила там отдыхать, но была рада иметь свой собственный дом. Киллиан и Хакобо ничем не отличались от других мужчин с гор, они были очень скрытными и строго оберегали свою частную жизнь. Удивительно, что ни один из них не уничтожил те письма, как она поступила со своими юношескими дневниками, полагая, что уничтожение дневников сотрет из памяти все, что с ней происходило. Кларенс взвесила все варианты. Возможно, они думали, что в письмах нет ничего особенного, что могло бы их скомпрометировать, или они просто забыли об их существовании. Какие бы ни были причины, она все выяснит, особенно о том, что не было написано. И вопросы возникли с появления клочка бумаги, которую она только что прочла. Этот клочок мог всколыхнуть тихую жизнь дома в Посолобино. Не вставая с кресла, Кларенс дотянулась до деревянного ящичка на журнальном столике и вытащила из него лупу, чтобы получше рассмотреть листок. В правом нижнем углу виднелось что-то мелкое, похожее на цифру, прямая, перечеркнутая поперек. Возможно, это семь. Семерка. Она барабанила пальцами по столешнице. На номер страницы не похоже. Может, год? Сорок седьмой? 57, -й, 67. -й. Ни одна из этих дат не вызывала у нее ассоциации с колониальными временами и испанцами на плантациях какао. Ничто не привлекло ее внимания, кроме строк, где аноним писал, что уже не вернется, как обычно, что кто-то посылал деньги из дома Раболтуэ и что умер близкий человек получателя письма. Кому отец, если это он, мог отправлять деньги? Почему он так заботился о чьем-то здоровье и тем более о чьей-то работе или учебе? Чью смерть он так тяжело переживал? Там написано «Друзья в Уреке». Она ни разу не слышала об этом месте. И самое главное, кто такая она? А жизни мужчин из дома Роболтуя в дальних странах рассказывалось сотни историй. Она помнила все наизусть, потому что Килиан и Хакобо при любой возможности вспоминали о своем потерянном рае. Правдивая история, которая впоследствии превратилась в сказку. Началась она десятки лет назад в маленькой деревушке в Пиренеях, продолжилась на маленьком Африканском острове, а закончилась вновь в горах. До нынешнего момента Кларенс не приходило в голову, что все могло быть по-другому. Все началось на Африканском острове, Продолжилась в деревеньке в Пиренеях, а завершилась в море. Может быть, ей забыли рассказать что-то важное? Она отпустила свое воображение в странстве и нахмурилась, вспоминая, о ком Хакобо и Килиан говорили. Почти все принадлежали к ближайшему кругу. Неудивительно, что зачинщиком этих экзотических приключений был молодой авантюрист из деревни Пасалабино, который отправился в путь в конце XIX века, когда родились бабушка Марианна и дедушка Антон. Неведомо, какие ветры занесли его на остров в Атлантическом океане, в то место, которое позже стали называть залив Биафра. Через несколько лет он скопил небольшое состояние и приобрел плодородную землю, а потом холостяки и молодые пары из Пиренеев решили отправиться на работу на плантации или же в город неподалеку. Променяли зеленые пастбища на пальмы. Кларенс улыбалась, представляя грубоватых и замкнутых горцев, суровых, с со сожжатыми губами, привыкших к снегам, зеленым лугам и серым валунам. Теперь им надо было привыкать к ярким краскам тропиков, смуглым полуобнаженным телам, хлипким хижинам, и нежности морского бриза. Ей непривычно было представлять Хакобо и килиана в качестве главных героев книг или фильмов о колонистах, какими их видели европейцы. Но она знала только это. Она с ясностью рисовала ежедневный быт на плантациях, отношения с местными жителями, еду, летяг, змей, мартышек, разноцветных ящериц, мошку и москитов, Воскресные вечеринки и перестук тумба и дрома. Именно так ей это и рассказывали. О том же она прочитала в первых письмах килиана Какая же тяжкая у них была и жизнь, и работа. Невыносимая. Ее дети тоже здоровы. Значит, год должен быть семьдесят седьмой. или 87 или 97. -й? Кто бы объяснил, что значат эти строки? Она хотела сперва расспросить отца и Килиана, но быстро сообразила, что ей будет стыдно признаться в том, что читала их письма. Однажды любопытство заставило ее задать прямые вопросы во время семейного обеда, но когда дело касалось колониального прошлого, оба проявляли удивительную способность переводить разговор на другие невинные темы. Надежды получить исчерпывающий ответ на прямой вопрос относительно писем не было. Кларенс встала, зажгла сигарету и подошла к окну. Приоткрыла его, чтобы выпустить дым, и вдохнула свежий воздух. Дождь слегка увлажнил темные сланцевые крыши каменных домишек, жмущихся друг к другу, Длинный старый квартал по Салабино выглядел ровно так же, как на старых черно-белых фотографиях начала XX века, хотя большинство домов были перестроены, а улицы покрывал асфальт, а не брусчатка. Ниже деревеньки, история которой восходила к XI веку, располагались туристические кварталы и отели горнолыжного курорта. Она перевела взгляд на заснеженные пики где заканчивался хвойный лес, и начинались голые скалы, еще укрытые белым одеялом. В струящемся тумане вид на вершины был потрясающий. Как ее родные могли переносить такую долгую разлуку с этими горами, утренним ароматом влажной земли и безмятежной тишиной ночи? Было что-то манкое в этом пейзаже, если все ее родственники, уезжавшие на остров, рано или поздно возвращались назад. Внезапно ей в голову пришло имя того, кого стоит спросить. Как она раньше о ней не подумала? Хулия. Никто не знал ответов лучше Хулии. Она прожила на острове всю жизнь и всегда разделяла ее любовь к историям Хакоба и Келяна. Она всегда была рада подольше поболтать с Кларенс и с самого детства относилась к ней с теплотой, потому что у нее самой были только сыновья. Кларенс быстро потушила сигарету, бросила ее в пепельницу и, покинув гостиную, направилась в кабинет, чтобы позвонить хули Пересекая просторный вестибюль, она задержалась перед большим полотном, висящим над изумительной резной аркой работы мастеров XVII века, одной из немногих уцелевших сокровищ, носивших на себе отблеск былого величия. На полотне было изображено их семейное древо. Первое имя, которое она прочла в левом нижнем углу, отмеченное 1395 годом, было Килиан Рабалтуя. Трудно было представить, как ирландский святой, странствовавший по Франции, оказался в Германии и объединил свою фамилию с основателем ее рода. Скорее всего, этот самый килиан, пересек Пиренеи и так попал из Франции в Посолобино. Генстранствий и медные жилы побудили его построить здесь дом, из его имени вырастал толстый ствол, от которого разбегались ветви, а на листьях были начертаны имена сотен потомков. Кларенс остановилась на поколении дедушки, первооткрывателях дальних земель, и пробежала взглядом по датам. В 1898 родился ее дедушка Антон Рабалтуэ. В 1926 он женился на Марианне Смальты, родившейся в 1899. -м. В 1927 году родился отец, в 1929 ее дядя килиан а в 1933 тетя Каталина. Родословным в этих краях можно было доверять. Тут каждый знал, откуда произрастают корни. Ствол соединял по прямой самого первого килиана с последними его потомками. В определенном месте девушка обнаружила свою дату рождения, фамилию, имя и дом, где появилась на свет. Многие из вошедших в их семью были родом из соседних деревень, названия которых также вписывались в семье было принято давать одни и те же имена из поколения в поколение воскрешая времена благородных сеньоров и сеньор древние имена только распаляли воображение Мариано и марианна Хакобо и джакоба пара килианов хуан и хуана хосе хосефа несколько каталин антонио и антония Изучение родословных было одной из ее страстей. Кларенс представляла, как жизнь протекала практически без изменений. Люди рождались, росли, заводили детей и умирали на той же земле под тем же небом. Однако последние имена на семейном древе, Даниела и Кларенс, прерывали связь с прошлым, нарушали его монотонность. как будто с самого момента их рождения что-то изменилось, как будто родители отметили их особое предназначение. Уже взрослыми они с кузиной выяснили, что Килиан избрал имя Даниэла, не посоветовавшись со своей женой Пилар, чтобы та не смогла помешать ему. Это имя всегда ему нравилось, а вот для Кларенс имя выбрала мать, большая любительница любовных новелл. Она рыскала в прошлых странствиях отца, пока не натолкнулась на имя, достаточно звучное, чтобы ей понравиться — Кларенс Рабалтуэ. Хакобу не возражал, возможно, потому что имя из африканского городка напомнило ему об идиллическом прошлом, которое они с Киллианом часто вспоминали. Стоя напротив семейного древа, Кларенс мысленно заполнила еще несколько ячеек над именем кузины и своим собственным. Какие имена будет носить следующее поколение, если оно появится? Девушка улыбнулась. При ее темпе жизни годы пройдут раньше, чем заполнится следующий ряд. Жаль, поскольку она представляла жизнь как цепочку имен и фамилий, которые формируют прочное и обширное целое. Она не понимала, как кто-то может не знать своих предков старше третьего поколения. Конечно, не всем повезло вырасти в давно обжитых семьей краях. В ее случае понятная и даже немного преувеличенная привязанность к дому, долине и горам была не просто следствием генетики. Это было нечто более глубокое и мистическое, умоляющее ее экзистенциальный страх собственной ничтожности. Возможно, именно желание стать связующим звеном между прошлым и будущим помогло Кларенс в ее лингвистических исследованиях диалекта по Салабина. Ее недавняя защита докторской, после которой она утомилась и пресытилась научными кругами, сделала ее единственным серьезным экспертом в почти исчезнувшем наречии, а также хранителем культурного наследия. и девушка очень этим гордилась. Тем не менее, она не могла не признать, что порой жалела о том, что образование отняло значительную часть ее жизни, особенно личной. В любви ей не везло. Так или иначе, ни один из парней, с которыми она заводила отношения, не задерживался дольше, чем на год. Та же проблема была и у Даниэлы, но кузину это так не беспокоило. Может быть, потому что она была на шесть лет младше или гораздо терпеливее?» Кларенс снова улыбнулась. «Как им повезло, что они — единственные дети, взрослевшие вместе. Что бы она делала, не будь рядом малышки, которая заменила ей всех ее кукол? Они с Даниэлой совсем не похожи, но были близки и делили тысячи приключений и авантюр. Она помнила кодекс чести, который они вдвоем создали, когда кузина стала достаточно взрослой, чтобы ходить с ней на вечеринки. Если им нравился один и тот же парень, право на него имела та, что встретилась с ним раньше. К счастью, у них были разные характеры. Даниэла обладала более робкой, практичной и менее страстной натурой. И разные вкусы. Кларенс нравились таинственные мускулистые одиночки, а ее кузине самые обычные, поэтому их верность друг другу никогда не подвергалась сомнению. Кларенс отправила воображение в полет на несколько секунд, придумывая имена невидимых потомков. Внезапно по телу пробежала дрожь, будто кто-то подул ей в затылок или пощекотал перышком. Она быстро обернулась, испугавшись, и тут же поняла, что выглядит глупо. Знала же, что несколько дней тут никого не будет, и все двери хорошо заперты. Не такая уж она легкомысленная, хотя, может, и больше, чем ей хотелось бы. Девушка покачала головой и сосредоточилась на том, что собиралась сделать — позвонить Хулии. Она прошла через одну из дверей с панелями алмазной грани в комнату под широкой деревянной лестницей, там был ее кабинет. Самое видное место в кабинете, занимал большой стол из американского дуба, на котором лежал сотовый. Хулия — женщина весьма организованная и как раз сейчас должна вернуться домой из церкви. Она с подругой ходила к пятичасовой мессе, гуляла по городку и, прежде чем ехать домой, выпивала чашечку горячего шоколада. Странно, но домашний хули не отвечал. Кларенс позвонила на сотовый, и узнала, что сейчас Хулия играет в карты с другой подругой. Она была так сосредоточена на игре, что они и пары фраз не обменялись, но договорились встретиться завтра. Кларенс была разочарована. Ей оставалось только ждать. Один день. Она решила сложить разбросанные бумаги. Вернула на место письма, а записку сунула в сумочку. После оживления последних часов Ей вдруг стало нечем заняться. Устроилась на Софе перед камином, зажгла еще одну сигарету и подумала, как много изменилось с тех пор, как Антон, Киллиан и Хакобо отправились на остров, особенно со времени, когда у Кларенс появился компьютер, email и телефон, чтобы моментально связываться с теми, кого любишь. Эти изобретения сделали ее поколение нетерпеливым. молодежь не выносила неопределенности, и малейшая задержка казалась медленной пыткой. Сейчас единственное, что занимало Кларенс, сможет ли хулия объяснить смысл нескольких строк? В ее понимании это значило только одно: отец постоянно посылал деньги неизвестной женщине. Все остальное в ее жизни вдруг стало вторичным. На следующий день, ровно в полшестого Кларенс стояла у входа в церковь, поджидая Хулию. Она всего пару минут любовалась величавой романской колокольней, когда двери распахнулись, и оттуда, вежливо здороваясь с девушкой, вышла группа прихожан, постоянно бывающих на месте. Она тут же заметила Хулию, невысокую, со вкусом одетую, с короткой, недавно уложенной каштановой стрижкой и красивым шарфом на шее. Женщина одарила ее сияющей улыбкой. — Кларенс! Давно не виделись! Она дважды звонко поцеловала девушку и, подхватив ее под руку, повела прочь от церкви мимо каменной, увенчанной металлической оградой стены. — Прости, что вчера не уделила тебе внимания, но ты позвонила как раз, когда мне пошла карта. что тебя сюда привело? Работа?» «У меня немного занятий в этом семестре», ответила Кларенс, «так что есть время кое-что выяснить». «А ты? В этот раз задержишься тут надолго?» Семья матери Хулии была родом из долины Посолобина. Они все еще владели одним из многочисленных домов, разбросанных по полям вокруг поселка. Ее мать вышла замуж за человека из соседней долины Они отправились в Африку, когда Хулия была очень маленькой. Девочка оставалась под присмотром бабушки и деда, пока родительский магазин скобяных товаров не начал приносить доход, после чего они забрали ее к себе. Там Хулия вышла замуж и родила двоих детей. Когда в конце концов они обустроились в Мадриде, Хулия с детьми полюбила ненадолго наезжать в Посолобино, иногда с ними приезжал и ее муж. После того, как два года назад он умер, пребывания Хулии в родных местах длились все дольше и дольше. По крайней мере, до октября. «Что хорошо, когда дети взрослые. Они во мне не нуждаются», — Хулия криво усмехнулась и добавила. «И при таком раскладе они не могут постоянно оставлять на меня внуков». Кларенс рассмеялась. Она любила Хулию. хотя этого и не заметишь с первого взгляда, та была женщиной умной и решительной. К тому же, и это выделяло ее, она была образована, наблюдательна и рассудительна, с открытым и легким характером, что придавало ей утонченности и изящество. Кларенс была уверена, что эти свои качества хули обрела благодаря дальним странствиям и жизни в столице. Однако, когда женщина бывала в Посолобино, Казалось, что она никогда никуда не уезжала. Ее простота и скромность помогли ей приобрести множество друзей. Хоть она и шутила насчет детей и внуков, Хулия никогда не отказывалась помочь, когда помощь была нужна. — Хочешь горячего шоколада? — предложила Кларенс. — В день, когда я не захочу, можешь начинать волноваться. Они медленно шли по узким мощеным брусчаткой улочкам, Затем, оставив старые кварталы позади, по широкой, с высокими фонарными столбами и пятиэтажными домами улицы, отделявшей старый город от нового, направились к единственному в Посолобино магазину, где, по мнению эксперта, хулии, подавали правильный шоколад. Чашку можно было перевернуть, не пролив ни капли. «Когда растешь на истинном какао», — говаривала она, — не станешь мириться с подделкой». По дороге они беседовали о повседневных делах, рассказывали друг другу о своих семьях. Кларенс всегда казалось, что голос Хулии меняется, когда девушка спрашивала ее про Килиана или Хакобу. Изменение было почти незаметно, но Хулия всегда нервно покашливала. «Давненько я не видела твоего дядю. Как он?» «С ним все в порядке, спасибо». сдал немного, но ничего серьезного а твой отец не приехал. он приезжает просто не так часто. ему больше не нравится много водить. И это человек обожавший машины. по моему чем больше он стареет, тем меньше любит холод. все время ждет пока погода исправится. Но это со всеми так. нужно очень любить эти места, чтобы мириться со здешним бешеным климатом. Кларенс поняла, что у нее появилась возможность сменить тему. «Конечно», — согласилась она, — «особенно если жил в тропиках, правда?» «Слушай, Кларенс», — Хули остановилась перед шоколадным баром, — «если бы не особые обстоятельства? ну то, почему мы уехали, хочу я сказать». Они вошли в бар, Кларенс пропустила Хулию вперед, радуясь, что та попалась на крючок. — Я должна была остаться там. Облюбовав свободный столик у окна, сняли пиджаки и шарфы, поставили сумки и уселись. — Это были лучшие годы моей жизни. Хулия вздохнула, жестом велела официанту принести две чашки, потом взглянула на девушку, и Кларенс кивнула, прежде чем заговорить. «Знаешь, где я недавно была?» Хулия вопросительно изогнула брови. На конференции по испано-африканской литературе в Мурсии Кларенс заметила изумленное выражение лица Хулии. «Да, меня это тоже сперва удивило. Я знаю кое-что об африканской литературе на английском, французском, даже португальском», но никогда не слышала, чтобы она писала на испанском. — Я и не знала, — Хулия пожала плечами. — Честно говоря, никогда об этом не думала. — Кажется, существует великое множество неизвестных книг, как там, так и здесь. Этих писателей забыли на многие годы. — А почему ты туда ездила? — Хулия позволила официанту поставить перед ними чашки с шоколадом. — Это как-то связано с твоими исследованиями в университете? Кларенс поколебалась. И да, и нет. Правда в том, что когда я закончила диссертацию, то понятия не имела чем заняться. Коллега рассказала мне о конференции, и я задумалась. Как вышло, что ничего подобного мне и в голову не приходило, хотя я всю жизнь слушала рассказы папы и дяди килиана Она взяла чашку в ладони. Шоколад был таким горячим, что ей пришлось несколько раз подуть на него, прежде чем сделать глоток. Хулия спокойно смотрела, как Кларенс прикрыла глаза, чтобы лучше ощутить смесь горечи и сладости, как она ее и учила. — И ты что-нибудь узнала? — спросила, наконец. — Ты довольна? — Кларенс открыла глаза и поставила чашку на блюдце. Очень довольна. Были писатели-африканцы, которые жили в Испании, и другие, жившие в разных странах, и те из нас отсюда, которые исследовали огромный новый мир. Они говорили о многом, особенно о необходимости продвигать свои книги и свою культуру. Она умолкла на миг, проверить, не заскучала ли Хулия. Кстати, настоящим открытием было узнать, что есть африканцы, пользующиеся нашими грамматикой и языком. Удивительно, правда? Нужно только сказать, что их сюжеты сильно отличаются от того, что я слышала дома. Хулия нахмурилась. И чем же? Ясно, что много обсуждали колониальное и постколониальное время. Унаследованную идеологию, с которой жили писатели, Восхищение, неприятие, даже ненависть к тем, кто заставил их изменить историю. Проблемы с самоидентификацией, попытки загладить потерянное время, утрату корней, а также наличие множества этнических групп и языков. Ничего общего с тем, что, как мне казалось, я знаю. И я сомневаюсь, что на конференции было много детей-колонистов. Лично я... Не открывала рта. Мне было немного стыдно, понимаешь? Даже когда лектор-американец читал нам стихи на своем родном языке, Буби... Девушка сунула руку в сумочку, вытащила ручку и взяла салфетку. На самом деле это пишется вот так. Бьёуби. Буби, да, — повторила Хулия. Писатель Буби. «Я удивлена, признаюсь. Не думала...» «Конечно, конечно!» — прервала ее Кларенс. «Мне-то не говори! В детстве у меня была собака, ее звали Буби!» Она понизила голос. «Отец ее так назвал!» «Да, и впрямь не очень удачно. Хотя для Хакобо...» — она вздохнула. «Тогда были другие времена...» — Не нужно ничего объяснять, Хулия. Я рассказываю, чтобы ты поняла. Для меня это было, словно вдруг взглянуть на все с другой стороны. Я поняла, что порой необходимо задавать вопросы, что недостаточно принимать как истину все, что говорят. Девушка сунула руку в бежевую замшевую сумку, вынула бумажник, а оттуда записку, которую нашла в шкафу. Я разбирала бумаги в доме и наткнулась на это среди папиных писем. Она протянула листок, объясняя, что он был написан где-то в 1970-х или 1980-х годах. Внезапно она остановилась, увидев лицо Хулии, и встревоженно спросила, «С тобой все в порядке?» Хулия выглядела бледной, очень бледной. Записка дрожала в ее руке, а по щеке катилась слеза. Кларенс взяла подругу за руку. Что стряслось? — Я сказала что-то, что тебя задело? Если да, мне очень жаль. — Почему Хулия отреагировала так? Несколько секунд было тихо. Наконец Хулия покачала головой и подняла глаза. — Все в порядке. — Успокойся. Я просто глупая старуха. Это писал мой муж. Я расчувствовалась, когда увидела. — Твой муж? — озадаченно повторила Кларенс. — А ты знаешь, о чем это? — любопытство одолело ее. — Тут говорится о детях и их матери, еще о умершем отце, я умею читать Кларенс. Прервала ее хулия, поднося к глазам платок. — Да, прости, но это очень странно. «Твой муж написал это письмо папе?» «Ну, они были знакомы», — осторожно проговорила Хулия. «Да, но, насколько я знаю, они не переписывались», — ответила Кларенс, поднимая листок. «Они виделись, когда вы приезжали сюда на праздники. Должны были бы найтись другие письма. Но нет, только вот это». Хулия повернула голову, избегая пронзительного взгляда Кларенс. Она смотрела на улицу, на прохожих, а мысленно перенеслась в другое время и место. На краткий миг серые дома побелели, а ближние ясени превратились в пальмы и сейбы. Ни дня не проходило, чтобы она не думала о своем любимом кусочке Африки, где прошли самые яркие дни ее жизни. Да, она была благодарна своим чудесным детям и внукам, И у нее была замечательная жизнь в Мадриде, но в глубине души жили воспоминания о тех днях, именно с ними она просыпалась каждый день. Понять это мог только тот, кто сам оказывался в подобном положении, как Хакобо и Килиан. Несмотря на их долгие жизни, Хулия была уверена, что спокойно они не прожили ни дня. Что же сказать Кларианс? Рассказывали ли ей что-нибудь братья? Возможно, сейчас, в их лета, им уже не сбежать от своих далеко упрятанных угрызений совести. Что она могла сделать? Как смогла прожить всю жизнь с такой ношей? Хулия глубоко вздохнула и повернулась к Кларенс. Насыщенного зеленого цвета глаза молодой женщины такие же, как у Хакобо и Килиана украшали округлое лицо, обрамленное красивыми каштановыми кудрями. Хулия знала Кларенс с малолетства и понимала, насколько настойчивой та может быть. — А почему бы тебе не спросить отца? — такой прямой ответ удивил Кларенс. Реакция Хулии еще больше убедила ее, что происходит нечто подозрительное. Девушка несколько раз моргнула, не зная, что ответить, потом опустила глаза и принялась рвать бумажную салфетку. Правду сказать, Хулия, я в затруднении. Если я покажу ему эту записку, он поймет, что я рылась в его вещах, а если у него есть тайна, не думаю, что он откроет ее мне просто вот так, после стольких лет». Она выпрямилась и вздохнула. Но, как бы там ни было, я не хочу на тебя давить. Еще один вздох. Однако будет позором, если нечто столь важное канет в небытие. Кларенс надеялась, что Хулия сейчас решительно скажет, она напрасно тратит свое и чужое время, никакой тайны тут нет, а историю она просто выдумала. Вместо этого, Хулия продолжала молчать, и лишь один вопрос бился в ее голове — «Почему сейчас?» За окном лучи слабого апрельского полуденного солнца старались одолеть мелкий моросящий дождик. «Почему сейчас?» Хуля вспомнила, как ее муж сетовал, что колдуны и знахари дурно влияют на местных. Никогда не видел ничего настолько дурацкого — — обычно повторял он, — неужто трудно связать причину и следствие? И в жизни, и в науке набор обстоятельств приводит к тому, что что-то складывается именно так, а не иначе. Но нет, для них не существует ни причины, ни следствия, только воля богов. Возможно, время и прошло, да, но она не станет предавать Килиана и Хакобу. Если Господь или боги Буби желают того, Кларенс узнает правду, раньше или позже. И лучше позже, чем раньше, потому что им осталось не так много времени. «Послушай, Кларенс», — сказала Хулия наконец. «Мой муж написал это письмо в восемьдесят седьмом. Я точно это помню». потому что это было в поездке, когда он узнал, что умер старый знакомый. Она помолчала. Если тебе в самом деле интересно знать, что это значит, отправляйся туда и найди человека по имени Фернандо. Он немного старше тебя. Интересен только один из сыновей. Вполне вероятно, что он по-прежнему хранит документацию сам Паки, потому что плантация еще работает. Не так процветает, как раньше, но все еще существует. Вряд ли уничтожено все, но я не вполне уверена. Поищи Фернанда. Остров не больше этой долины. — Кто такой Фернанда? — спросила Кларенс. Глаза ее загорелись. Она указала на одну из строчек на листке и почему я должна искать его в сампаке он родился там это все что я тебе скажу милая кларен твердо ответила хулия она опустила глаза взяла руку девушки и погладила ее если хочешь знать больше тебе надо расспросить отца если хакоба узнает что я рассказала тебе я стану это отрицать. Тебе ясно? Кларенс неохотно согласилась, но ее сомнения быстро сменились воодушевлением. В голове крутились, повторяясь беспрестанно слова «Отправляйся в сампаку, Кларенс, в сампаку». «Я хочу сказать вам кое-что очень важное». Кларенс подождала, пока на нее поднимут взгляды. Ее веселая, разговорчивая семья сидела, как всегда, вокруг прямоугольного деревянного стола. Во главе дядя Киллиан. Он председательствовал на всех обедах и ужинах, сколько она себя помнила. Хотя Хакобо был старше, Килиан принял на себя роль главы семьи, и, кажется, Хакобо с радостью принял порядок, позволивший ему оставаться связанным с домом, где он родился, без всяких дополнительных обязательств. Все относились к дому как к своему, но за его содержание, сдачу в наём пастбищ, так как у них больше не было ни коров, ни овец, за определение условий продажи земли растущему лыжному курорту, а также из-за соблюдения традиций и обычаев дома отвечал Киллиан. Справа от Киллиана неутомимого трудяги, сидел Хакобо. Несмотря на то, что обоим было под семьдесят, братья оставались сильными и здоровыми. Килиан по суше, Хакобо обзавелся немаленьким животом, и оба гордились тем, что сохранили прекрасные темные волосы, чуть побитые сединой. Справа от Хакобо всегда сидела его жена Кармен, симпатичная веселая женщина с короткими светлыми крашенными волосами, и почти без морщин. Мать Кларенс. Слева от Киллиана, напротив Хакобу, неизменно занимала место ответственная и здравомыслящая Даниэла, унаследовавшая от отца Киллиана темную с медными прядями гриву, а от матери, если верить поселковым старожилам, нежность черт, запомнившуюся многим. И, наконец, на дальнем конце стола, напротив килиана Сидела сама Кларенс. За долгие годы она научилась понимать дежурные жесты дяди, потому как он складывал салфетку или как смотрел на что-то на столе, она безошибочно определяла его настроение. Спустя пару минут Кларенс поняла, что ее фраза осталась незамеченной. Все давно не виделись, и обед проходил в шумном общении. Ее родители и кузина судачили про соседей и обсуждали последние происшествия в Посолобино, а дядя целиком ушел в размышления. Она отпила глоток вина из бокала. С дядей она всегда лучше ладила, чем с отцом. Для нее Киллиан был открытым и уязвимым, хотя выглядел человеком твердым и сдержанным. Да, у Хакобо было куда лучшее чувство юмора, но он был переменчив, И мог совершенно неожиданно разозлиться, особенно когда ему не удавалось настоять на своем. К счастью для остальной семьи Кармен обладала удивительной способностью усмирять его бури. Она не только с легкостью управляла мужем, но и умела создать впечатление, будто его мнение никогда полностью не отвергается, как никогда полностью и не принимается. Как отреагирует Хакобо когда поймет, что собирается сделать его дочь. Отпив для храбрости еще вина, Кларенс повысила голос. «У меня есть новости, и они могут вас потрясти!» Все подняли головы. Ей вдруг стало не по себе. Последние несколько недель она строила планы, собирала фото, карты и статьи из интернета, выяснила, где находится урека, Все это обещало стать приключением ее жизни, и теперь сердце забилось неровно. Даниэла, испытывающая, поглядела на нее, и так как пауза затянулась, решила помочь кузине. «Ты кого-то встретила? Ты об этом, Кларенс? Ну и когда ты нас познакомишь?» Кармен сжала руки перед собой и заулыбалась. «Нет, это не то, Даниэла». «Это, ну... то...» «Не верю!» — громыхнул Хакоба. «Моей дочке не хватает слов. Я заинтригован!» Киллиан смотрел на Кларенс в упор, пытаясь ободрить ее едва заметным движением бровей. «Скажи всем, что так важно для тебя!» Кларенс закрыла глаза, глубоко вздохнула и произнесла. «Я отправляюсь в биока — Четверг. Билеты у меня уже на руках, и все бумаги тоже. Киллиан даже не моргнул. карман и Даниэла почти одновременно удивленно вскрикнули, раздался звон металла, Хакобу уронил на пол вилку. — Что ты сказала? — Что отправляюсь в Биока, так сказать, на Фернандо По. — Я отлично знаю, где находится Биока, — перебил он. «Чего я не понимаю, это кто тебе подал мысль ехать туда?» У Кларенс был готов ответ, чтобы подчеркнуть обоснованность и безопасность поездки, а заодно успокоить родных и саму себя. «Вы все знаете, что я вхожу в команду лингвистов-исследователей. Сейчас я занимаюсь африканно-испанским, и мне нужно проделать кое-какую полевую работу, собрать примеры на месте». «А какое место может подойти для этого лучше, чем Биока?» «Я понятия не имела, что ты интересуешься африканно-испанским», — заметила мать. «Ну, я же не рассказываю тебе обо всем, чем занимаюсь на работе». «Да, но вот именно это близко касается нашей семьи», — сказала Даниэла. «На самом деле я занялась этим совсем недавно. Об этом очень мало публикаций». Кларенс хотелось расспросить о Фернандо, но она удержалась. «И мне всегда было очень любопытно узнать про ваш обожаемый остров. Я всю жизнь слушала ваши рассказы, а теперь мне выпал шанс побывать там. Но разве там не опасно? Ты едешь одна?» «Не думаю, что это хорошая мысль, Кларенс». Кармен обеспокоенно покачала головой. «Да, я знаю». Это непростая туристическая поездка, но я все спланировала. Коллега из университета знаком с тамошним преподавателем, и они помогли мне с визой. Обычно оформление занимает недели. Есть прямой рейс из Мадрида, лететь пять часов, проще некуда. И сейчас мне подумалось, может, кто-нибудь из вас захочет поехать? Папа, дядя Киллиан, вы не хотите увидеть остров снова? Вы смогли бы возродить старые знакомства? Киллиан прищурился и поджал губы. Хакоба ответил за них обоих. С кем бы мы могли встретиться? Белых никого не осталось, а все черные, кого мы знали, должно быть давно мертвы. И по-любому все там разрушено. Я не поеду. Зачем? — голос его дрогнул. — Чтобы страдать. Он повернулся к брату, но не смотрел на него. «Киллиан, ты ведь не хотел бы туда вернуться, правда?» Спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Киллиан прочистил горло и, катая шарики из хлеба, категорично ответил. «Когда я уезжал, то знал, что никогда не вернусь». На несколько секунд воцарилась тишина, «А ты, Даниэла, что насчет тебя? Хочешь поехать со мной?» Даниэла колебалась, все еще удивленная, что кузина не поделилась с ней своим решением. Кларенс смотрела в большие карие глаза, так оживлявшие лицо девушки. Она единственная, не унаследовала зеленых глаз по мужской линии. Самой Даниэле цвет не нравился. но люди часто восхищались, встречая ее взгляд. «Надолго ты едешь?» — спросила она. «Примерно на три недели». «Три недели!» — воскликнула карман «Но это так долго! А если с тобой что-то случится?» «Ничего со мной не случится, мам. Потому что мне рассказали, это место достаточно безопасно для иностранцев, если не делать ничего подозрительного, конечно». Пояснение еще больше встревожило ее мать. Хакобу Киллиан, вы-то знаете это место. Пожалуйста, отговорите ее от этой идеи». Дальше разговор шел, словно Кларенс в гостиной не было. «Как будто ты не знаешь свою дочь!» — вскричал хакобу «В конце концов, она сделает то, что хочет!» «Она достаточно взрослая». — Чтобы понимать, что делает, тебе не кажется, Кармен? — сказал Киллиан. — Мы были младше, когда уехали. — Да, — прервала его Кармен, — но тогда там было безопасно. А сейчас молодой белой девушке путешествовать одной... — Из того, что я читал, люди по-прежнему ведут там бизнес, и они приезжают и уезжают без всяких проблем, — сказал Киллиан. Да и помощь волонтеров. — Откуда ты это знаешь? — заинтересовался Хакоба. — Интернет? — пожал плечами Киллиан. — Я старик, но люблю быть осведомленным. Даниэла меня научила. — Эта штука — компьютер. Куда проще, чем мне казалось. Он улыбнулся дочери. — У меня был хороший наставник. Даниэла улыбнулась в ответ. — А нет коллеги, который бы поехал с тобой? — настойчиво поинтересовалась у дочери Кармен. — По правде говоря, никто из них думать не думает о поездке в такую нецивилизованную страну, но у меня личный интерес. Она подчеркнула слово «личный», который они не разделяют. Я намерена увидеть места из ваших историй. — Ты ничего не узнаешь, — вставил Хакобу. Только поймешь, в каком жалком состоянии страна. Нищета и еще большая нищета. Прямо противоречит тому, что вы нам рассказывали, так? В тон ему произнесла Кларенс. Этого можно было ожидать. Факты всегда отличаются от вымысла. В худшую сторону. Киллиан нахмурился. В голосе племянницы он услышал неприкрытую дерзость. Кларенс. — сказал он добродушно, но твердо. — Не говори о том, чего не знаешь. Если ты так заинтересована в поездке, езжай и делай собственные выводы, но не суди нас. Кларенс не знала, что сказать. Дядя словно прочел ее мысли. Желая развеять напряжение, она повернулась к кузине. — Ну так как? Не хочешь поехать со мной? Даниэла покачала головой. «Жаль, что ты не сказала мне раньше. Я не могу потерять просто так три недели». «Но», — добавила она, — «если ты влюбишься в Фернандо По, в следующий раз я поеду с тобой. Обещаю». Кларенс кивнула. «Все ясно». Даниэле кажется, что нескольких недель хватит, чтобы очароваться так же, как их отцы, но ее путешествие будет проходить в иных обстоятельствах и в иное время. Вот не уверена, хватит ли мне пары недель, но кто знает. Повисло молчание, и только в головах братьев гремели голоса «Ты знал, что этот день придет! Ты знал!» Это всего лишь вопрос времени. Так решили духи. Ты ничего не можешь сделать. Ты знал. Апрель в горах — самый жестокий месяц. В низинах святая неделя приносит возрождение жизни после зимнего запустения. Мать-земля пробуждается, являясь на поверхность из глубин ада. В горах этого не происходит. В горах она продолжает спать, по меньшей мере, еще месяц, пока не позволит пастбищам расцвести. В апреле не растет ничего. Земля гола, пейзаж безжизненный. Всё окружает мягкий, бесформенный покой, совершенно отличный от затишья перед торнадо или метелью. Чтобы увидеть признаки жизни, Надо смотреть вверх, на горы и небо, А не на голую землю внизу. Облака обнимают горные склоны, И целыми днями льёт дождь. Туман ползёт вниз, Скрывая долину неясными сумерками, И эти сумерки длятся, Пока однажды без предупреждения В просвет не скользнет солнце, Чтобы согреть землю И выиграть, наконец, битву с зимой. Победа бесспорна, но ожидание разрушительно. Этот апрель был особенно серым. Неделя за неделей постоянно шел мелкий моросящий дождь, не улучшавший и без того мрачного настроения. Однако в ночь, когда Кларенс объявила о своей поездке, подул северный ветер, обещавший унести дождь. Сначала был шорох, едва уловимый, неслышный, но он заявлял о себе все сильнее, рос и рос, пока не обратился мощными порывами. Ветер бился в ставне, прокрадывался под двери и скользил у самых ног тех, кто находился в доме. В эту ночь Килиан и Хакобо вспоминали события, которые, хотя и не забытые, оставались долгое время приглушенными. Хватило всего лишь нескольких слов, чтобы картины юности ожили и запылали с той же яркостью, как и десятилетия назад. Ни один из них не мог представить, что невинное любопытство Кларенс всколыхнет все самым неожиданным образом. Девушка, сама того не подозревая, стала орудием случая, извечного противника причины следствий, и каждое ее действие теперь могло многое расставить по местам. В ту ночь, после того, как Кларенс объявила о своей поездке, Северный ветер внезапно превратился в Харматан, горячий ветер Африки.